На площадке пятого этажа слабосильный стажер, скрючившийся у стены, рыгал уже краткими очередями, попадавшими прямо и главным образом на ботинки патрону. Тут шесть су заметил ребенка. «Мать честная!» И, указывая на него, обернулся. «Вы это видели?» И тут же понял по глазам, что мэтр столько только это и видел. Божественное откровение, ни больше, ни меньше. У остальных тоже были сейчас лица серафимов. Средневековые ангелы, ужаснувшиеся изнанки мира. Все теперь смотрели на ребенка. Даже сквозь липкие пальцы стажера, чего хуже, смотреть на ребенка было невыносимо. Огромные гвозди в форме заостренных пирамид, точно по Библии в голливудском прочтении, вонзаясь в тело, должно быть, раздробили детские кости, разорвав нежную плоть вокруг. При взгляде на ребенка казалось, что он не пригвожден, а вдавлен в эту дверь какой-то потусторонней силой. Смотрите, да тут это везде. Так говорят о мертвецах, в которых жизнь приучила нас видеть только останки, мертвую плоть. Эта так называемая плоть со следами запекшейся крови устилала всю площадку перед дверью. Да они с него даже очки не сняли. Да и как это часто бывает подобные мелочи ужасали широко раскрытые глаза ребенка смотрели на это ничтожное собрание сквозь стекла розовых очков взгляд жертвенной совы как они могли как мэтр Лайерс обнаружил вдруг возмущенное неприятие насилия в какой бы форме оно ни было выражено смотрите он еще дышит Если только можно было назвать вдохом это шипение в растерзанных легких, Если можно было назвать выдохом эту розоватую пену у детского рта. А руки? А ноги? Уже ни рук, ни ног. Под длинными лохмотями джеллабы они, казалось, были раздроблены чудовищными гвоздями. И, пожалуй, не всего была эта раскромсанная, четырежды урезанная, когда-то белая накидка. «Полицию! Скорее зовите полицию!» Мэтр Лайерс отдал приказ громовым голосом, не в силах оторвать взгляд от истерзанного ребенка. «Никакой полиции!» Это была жизненная позиция 6 Су, с которой его можно было сдвинуть только мертвым. «С каких это пор мы зовем полицию?» И в самом деле это было одним из главных правил — никогда не прибегать к силам правопорядка. С каких это пор для выполнения задания судебный исполнитель, компетентный судебный исполнитель, прекрасно подготовленный и, как положено, дававший присягу, с каких это пор он обращается за помощью к посторонним? при этом старый слесарь спокойно и пристально разглядывал физиономию малолетнего страдальца тогда ребенок заговорил просветленно как душа которая уже отлетает он сказал вы не войдете туда шесть удивленно поднял брови да можно узнать почему ребенок ответил там еще хуже более устрашающий ответ трудно его вообразить Впрочем, шесть суета вовсе не смутило. Спокойно рассматривая кровавое месиво, он только и спросил. «А можно попробовать?» Не дожидаясь разрешения, он окунул указательный палец в рану, зиявшую сквозь джелабу на правом боку, осторожно слезнул, прищелкнул языком и вынес заключение. «Острый соус!» Закатив глаза, он пытался установить, по возможности поточнее, Все компоненты приправы. «Красный перец, кетчуп...» Он причмокивал с видом настоящего знатока. «Капелька малинового варенья...» Глядя на него, можно было подумать, что он всю жизнь только тем и занимался, что дегустировал казненных. «Не понимаю, зачем понадобился лук?» «Для кожи», — ни с того ни с сего выпалил малыш, «чтобы прилепить ошметки на дверь». «Очень похоже на человеческую». су теперь смотрел на него почти ласково. «Ах, ты поганец!» Потом он заговорил нарочито грозным голосом. «Ты заслужил достойного снятия с креста! Это я тебе обещаю!» Он уже не улыбался. Он гремел, даже грохотал. Черт возьми, сейчас он вам отшпилит эту мелкую пакость в один момент, быстрее, чем в настоящую веру обратиться». Ревя он вдруг вскинул скрюченные пальцы, как живое воплощение страшной мести. И тут случилось чудо. Руки слесаря вцепились в накидку, из которой тут же выскочила душа. Ребенок исчез. Все остальные сначала не поняли, почему Сус съежился, схватившись за низ живота. Им также не удалось сразу распознать голову карапуза в этом нечто, розовом и блестящем, что с воплями перескочило через скорчившегося студента-стажера Климана и кинулось вниз по лестнице, умудрившись не поскользнуться на их утренних излияниях. Когда до них дошло, наконец, что у этой души, пятки в кроссовках, когда они разглядели в этом фрукте голый зад сорванца, улепетавшего живее некуда, было уже поздно. Двери нижних площадок распахнулись, и голдящая орава разноцветной ребятни бросилась в догонку за маленьким воскресшим богом.